Затем я погрузился в исследование магии, способной изменить тело. Чтобы я мог проанализировать секрет альфа-стигмы, я отчаянно проводил исследование. Это касалось жизни моего сына и жизни моей жены. Я действительно отчаянно анализировал секреты альфа-стигмы. Я неоднократно просматривал древние тексты, использовал запрещенные проклятия, запечатанные убийственные проклятия, а также всю магию, которая была запрещена». Но судьбу не так легко изменить. Невозможные вещи действительно были невозможны. В нормальном мире это была бы правдой. Но я не был нормальным. Хотя в молодости меня называли гением, но до этого момента у меня не было этого сознания. Но я гений. К сожалению, я гений. Так что даже если бы это была судьба, которую нельзя изменить, я мог бы прикоснуться к ней. Этой возможностью была альфа-стигма». Исследование альфа-стигмы затронуло вход к истине, с которой люди не могли войти в контакт. Я прикоснулся к судьбе и узнал о нитях, которые тянули механизмы судьбы, узнал о богине и герое, и даже о существовании жреца, родившегося от этого. Я узнал о существовании монстров, перемещающихся за полем зрения мира. Я сразу понял, что это, вероятно, не та территория, с которой люди могут вступать в контакт. Такого рода материя не допускалась. Этот мир не мог измениться. Вращение механизмов судьбы зависело от принудительного плетения. Всё зависело от судьбы. Если бы он был уничтожен, всё бы исчезло. Если это остановить, всё будет разрушено. Так что этого определенно не стоило касаться. Даже жрецы, богини, герой не смели прикасаться к нему. Но я коснулся этого. Если это защитит мою жену, сына, мне нечего бояться. Всё будет уничтожено? И что? То, что я хотел защитить, это не мир. То, что я хотел защитить, не было судьбой. Это была лишь моя семья. Так что я продвигался вперёд как сумасшедший, и я продолжал впитывать новые знания, как будто я умирал от жажды. Продолжая двигаться вперёд, зондировать магию всё глубже, приблизился к истине, почувствовал, что медленно ухожу от людей. Но мне было всё равно. Постепенно другие исследователи, подчинённые, почувствовали во мне что-то странное. Ходили слухи, что Лейрал Лютолу сошёл с ума из-за магии. Из-за этого положение дома Лютолу стало шатким. Всё, что было создано с таким трудом, начало разрушаться. Но всё в порядке. Всё, что меня интересовало, так это способ спасти моего сына, защитить мою жену. Так что я коснулся этого, коснулся того, что не следовало трогать. Монстры не заметили. Они были поглощены своей силой, думая, что они способны контролировать животных низшего класса, известных как люди, и они не заметили моего безумия. Люди, которых они создали, смогли приблизиться к безумию, которое превзошло все ожидания ради любви. Потому что они не заметили, у меня было преимущество. Я предал жреца, я обманул богиню, я уничтожил демона, я использовал героя, И пока никто из них не обращал внимания, я расставлял все кусочки головоломки. Я раскидал все неаккуратно, грязно, чтобы его нельзя было сохранить. Так что мир разрушится, ну и что? Мир не имеет значения. Такие бесполезные истины не имели для меня значения. Я хотел защитить. Судьба Фелны изменилась. Она была изменена мной. Жертва за это была слишком велика. Я уничтожил и использовал честь одинокого демона Райнера Эрисарида, Рида, позволив ему унаследовать имя одинокий Райнер и потерять имя Фелна. И чтобы завершить эту магию, моя жена пожертвовала своим телом. Но несмотря на это, она всё ещё улыбалась. Она сказала мне счастливо, пока улыбалась «Ты гений». Спасибо за спасение жизни нашего сына. Спасибо за то, что использовал мою жизнь, чтобы Райнер мог быть спасён. Тогда я заплакал. «Я так сильно хочу, чтобы ты осталась рядом со мной». Ничего уже нельзя было изменить, но я до сих пор говорил это так упорно. Затем она улыбнулась с таким лицом, как будто собиралась плакать. «Если я смогу перевоплотиться, я всё ещё хочу быть с тобой в своей следующей жизни. Я люблю тебя, Лерал». Тогда я извинился. Я плакал, когда извинялся. Я же говорил, что сделаю счастливой. «Я чётко сказал, что обязательно защищу тебя. Я прошу прощения». Я извинился перед ней, так что выражение её лица стало немного злым. «Не извиняйся, потому что я всегда была счастлива. Наличие такого талантливого мужа и милого сына, что ещё я могла пожелать? Давай же, не плачь. Подними свою голову, муж мой, которым я всегда гордилась». Затем она продолжила. С невенным, а также грустным выражением лица, которым она всегда обладала, она улыбнулась. «Тогда ради нашего любимого сына ты должен много работать». До конца она оставалась такой весёлой. До тех пор, пока наш сын не станет сильным и пробудится, она станет заклинанием, которое защитит нашего сына на расстоянии. Защитит от проклятия, которое богиня сотворила, чтобы победить героя Альфа-Стигмы. «Это будет сопровождаться большими страданиями, она всегда будет пищей Альфы». Но хотя я ей это и сказал, она лишь счастливо улыбнулась. И сказала, что ей повезло, что она сможет усердно работать, чтобы защитить жизнь своего сына. Тогда она, просто улыбаясь, став магией, которая защитит нашего сына, исчезла. «Мой сын тоже покинул меня». Чтобы чудовища, заметившие мою силу, не обнаружили моего сына, Я стёр его память и не приближался к нему. Судьба меня ненавидела, потому что я уничтожил её, превосходя логику. Так что моё существование медленно становилось тонким. Но прежде чем сила моего сына пробудится, я должен был сохранить сознание, несмотря ни на что. Когда мой сын восстановит свои воспоминания, когда он вспомнит о нас, я должен сказать ему, чтобы он не винил себя. «Отец и мать сделали это, потому что они любили тебя». «Если ты хочешь отплатить нам, извиниться перед нами, то не предавай наш тяжёлый труд. Живи счастливо. Это были жертвы, чтобы ты мог быть счастлив, я должен сказать ему это». Затем, пока сила моего сына не пробудилась, понадобилось 15 лет. Я сразу узнала его пробуждении, потому что та магия исчезла. Магия с образом моей жены исчезла. Поэтому я зажмурился... И руна исчезла. Исчезла из этого мира. Ей удалось защитить Райнера. Она защищала его, пока сама не умерла. Она была изумительной женщиной. Она была женщиной, погубившей себя, согласившись выйти за меня замуж. Она исчезла. Больше не существовало в этом мире. Поэтому я зажмурился, как будто плакал. Но мои слёзы уже давным-давно перестали течь. Лишь тихо, очень тихо. «Ах да, Ируна, если существует следующая жизнь, тихо пробормотал я».